Ирис Ленская. Искушённой страстью. Пролог. В огромном кабинете, обставленном дорогой итальянской мебелью, сидели двое мужчин. Оба поджары с тёмными, короткостриженными волосами. Светлая, обитая кожей дверь открылась, и в кабинете появился третий, одетый во всё чёрное – пиджак, брюки и рубашку. Вошедший пригладил тёмно-русые волосы и, крепко пожав руки поднявшимся навстречу мужчинам, сел в пустующее кресло. жестом предложив им занять свои места. Рад нашей встрече. В его голосе слышались металлические нотки. Пальцы, выдавая напряжение, сплелись в замок. Как вы уже знаете, моя годовалая дочь похищена, её няня убита. Преступники не оставили никаких следов. Вам также известно, что поиски милиции не увенчались успехом. На данный момент прошло полгода. В конце концов я решил обратиться в частное детективное агентство. Мне порекомендовали вас. Сидевший в кресле Бреннет взял стакан с водой. Мы готовы помочь. Наша команда сделает всё, чтобы найти вашу дочь. Хозяин кабинета поднялся со стола, какой-то листок. Вот и хорошо. Думаю, вам известно, что нашему второму ребёнку, приёмному сыну, 8 лет, ему обеспечена надёжная охрана. Это, он протянул документ собеседнику. Ваше вознаграждение. Половина суммы будет выплачена сразу, как только мы подпишем соглашение. Мужчина взял протянутое и его брови поползли вверх. Он кивнул своему партнёру и поднялся с кресла. Ваша дочь будет найдена.